Глава третья. «Имани спекорис кустос иманио рыпсе». «Пастырь лютого стада лютеи посомых. Латинский. Ныне, в 1482 году, Квазимода был уже взрослым. Несколько лет тому назад он стал звонарем собора Парижской Богоматери по милости своего приемного отца Клода Фрало, который стал жазазским архидиаконом по милости своего Сюзерена, мессира Луи де Бамона, ставшего в 1472 году после смерти Гильома Шартье, епископом Парижа по милости своего покровителя Оливье де Дена, бывшего по милости Божьей бродобреем Людовика XI. Итак, Квазимода был звонарем в соборе Богоматери. С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Отрешенный навек от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем, темным происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью по мере того, как он рос и развивался, собор Богоматери последовательно служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной. Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная предопределенная гармония. Когда еще совсем крошкой Квазимода с мучительными усилиями В прискочку пробирался под мрачными сводами, он с его человечьей головой и звериным туловищем казался присмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры. Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на ней, раскачал его, к лоду приемному отцу Квазимода, Показалось, будто у ребенка развязался язык, и он заговорил. Таким образом, мало-помалу развиваясь под тенью собора, живя и ночуя в нем, почти никогда его не покидая и непрерывно испытывая на себе его таинственное воздействие, он в конце концов стал на него похож. Он словно врос в здание, превратившись в одну из его составных частей. Выступающие углы его тела как будто созданы были для того, чтобы вкладываться, да простится нам это сравнение, в вогнутые углы здания. И он казался не только обитателем собора, но и естественным его содержанием. Можно почти не преувеличивая сказать, что он принял форму собора, подобно тому, как улитки принимают форму своей раковины. Это было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинной церковью существовала такая глубокая инстинктивная привязанность, такое физическое сродство, что Квазимода был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. Шершавые стены собора были его панцирем. Излишне предупреждать читателя, чтобы он не принимал буквально тех сравнений, к которым мы вынуждены прибегать здесь, описывая это своеобразное, совершенное, непосредственное, почти органическое слияние человека с жилищем. Излишне также говорить о том, до какой степени, благодаря этому интимному и длительному сожительству, Квазимода освоился со всем собором. Это обитель — была как бы создана для него. Здесь не было глубин, куда бы не проник вазимода, не было высот, которых бы он не одолел. Не раз случалось ему взбираться по фасаду собора, цепляясь лишь за выступы скульптурных украшений. Башни, эти близнецы-великаны, столь высокие, столь грозные, столь страшные, по наружным сторонам которых так часто видели его карабкающимся, словно ящерица, скользящая по отвесной стене, не вызывали в нем ни головокружения, ни страха, ни приступа дурноты. Видя, как они покорны ему, как легко он их преодолевает, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно прыгая, лазая, резвясь среди пропасти исполинского собора, Он превратился не то в обезьяну, не то в серну, напоминая детей калабрии, которые начинают плавать раньше, чем ходить и совсем малютками играют с морем. Впрочем, не только его тело, но и дух его формировался по образцу собора. Что представляла собой душа Квазимода? Каковы были ее особенности? Какую форму приняла она под этой угловатой, уродливой оболочкой, при этом дикарском образе жизни. Это трудно определить. Квазимода родился кривым, горбатым, хромым. Много усилий и много терпения потратил Клод Фролло, пока научил его говорить. Но нечто роковое тяготело над несчастным подкидышем. Когда он в четырнадцать лет стал звонарем собора парижской богоматери, Новая беда довершила его несчастье. От колокольного звона лопнули его барабанные перепонки. Он оглох. Единственная дверь, широко распахнутая перед ним природой, внезапно захлопнулась навек. Захлопнувшись, она закрыла доступ единственному лучу радости и света, еще проникавшему в душу Квазимода. Эта душа погрузилась во мрак. Глубокая печаль несчастного стала теперь столь же неизлечимой и непоправимой, как и его уродство. К тому же глухота сделала его как бы немым. Чтобы не служить причиной постоянных насмешек, он, убедившись в своей глухоте, обрек себя на молчание, которое нарушал лишь наедине с самим собой. Он добровольно вновь сковал свой язык, развязать который стоило усилий Клоду Фролло. Вот почему, когда необходимость принуждала его говорить, язык его поворачивался неуклюже и тяжело, как дверь на ржавых петлях. И если бы нам удалось сквозь эту плотную и грубую кору добраться до души Квазимода, если бы мы могли исследовать все глубины духа этого уродливого создания,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 скрюченную и захеревшую, подобно тем узникам венецианских тюрем, которые доживали до старости, согнувшись в три погибели в слишком узких и слишком коротких каменных ящиках. Не вызывает сомнения, что в увечном теле оскудевает и разум. Квазимода лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворенной по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собою какую-то особую среду. Все, что в него попадало, выходило оттуда искаженным. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломленных впечатлений, естественно, оказывались сбивчивыми и извращенными.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 Внешний мир казался ему гораздо более отдаленным, чем нам. Вторым последствием этого несчастья была его злобность. Действительно, он был злобен, потому что был дик. Он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой иной, была своя логика. Его столь непомерно развившаяся физическая сила — являлась еще одной из причин его злобы. «Малус пуэр robustus, — «здоровый малый злобен латинский», — говорит Гобс. Впрочем, следует отдать ему справедливость, его злобность, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, оплеванным, заклейменным. Человеческая речь была для него либо издевкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он сам поднял оружие, которым был ранен. Лишь с крайней неохоты он обращал свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населенного мраморными статуями королей, святых, епископов, которые по крайней мере не смеялись ему в лицо и смотрели на него спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависти. Он слишком был похож на них. Насмешка их относилась скорее к прочим людям. Святые были его друзьями и благословляли его. Чудовища также были его друзьями и охраняли его. Он подолгу изливал перед ними свою душу. Сидя на корточках перед какой-нибудь статуей, он часами беседовал с ней. Если в это время кто-нибудь входил в храм, Возьмоду убегал, как любовник, застигнутый за серенадой. Собор заменял ему не только людей, но и всю вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей, иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей, иных гор, кроме исполинских башен собора, иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия. Но что он любил всего пламени в своем родном соборе — что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым — это колокола. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал их. Он был нежен со всеми, начиная от самых маленьких колоколов средней стрельчатой башенки до самого большого колокола портала. Средняя колоколенка и две боковые башни были для него словно три громадные клетки, в которых вскормленные им птицы заливались лишь для него. А ведь это были те самые колокола, которые сделали его глухим. Однако и мать часто всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать. Правда, звон колоколов был единственным голосом, доступным его слуху. Поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол носил имя Мария. Он висел особняком в клетке Южной башни рядом со своей сестрой Жакелиной колоколом меньших размеров, заключенным в более тесную клетку. Жакелина получила свое имя в честь супруги Жанна Монтегю, который принес этот колокол в дар собору, что, однако, не помешало жертвователю позже красоваться обезглавленным на манфаконе. Во второй башне висели шесть других колоколов, и, наконец, шесть самых маленьких ютились в звоннице средней башенки — вместе с деревянным колоколом, которым пользовались лишь на страстной неделе, с полудня чистого четверга и до заутрени Христового воскресенья. Итак, Квазимода имел в своем гареме пятнадцать колоколов, но фавориткой его была Толстая Мария. Трудно вообразить себе восторг, испытываемый им в дни большого благовеста. Лишь только архидьякон отпускал его, сказав «Иди», он взлетал по винтовой лестнице быстрее, чем иной спустился бы с нее. Запыхавшись, вступал он в воздушное жилище большого колокола. С минуту он благоговейно и любовно созерцал колокол, затем начинал что-то ему шептать, он оглаживал его, словно доброго коня, которому предстояла трудная дорога, он уже заранее жалел его за предстоящие ему испытания. После этих первых ласк он кричал своим помощникам, находившимся в нижнем ярусе, чтобы они начинали. Те повисали на канатах. Ворот скрипел, и исполинская медная капсула начинала медленно раскачиваться. Квазимода трепеща следил за ней. Первый удар медного языка — а внутренние стенки колокола сотрясал балки, на которых он висел. Квазимодо казалось вибрировал вместе с колоколом. «Давай — Давай! — вскрикивал он, разражаясь бессмысленным смехом. Колокол раскачивался все быстрее, и по мере того, как угол его размаха увеличивался, глаз Квазимода, воспламеняясь и сверкая фосфорическим блеском, Раскрывался все шире и шире. Наконец начинался большой благовест. Вся башня дрожала. Балка, водосточные желоба, каменные плиты. Все, начиная от свай фундамента и до увенчивающих башню трилистников, гудело одновременно. Квазимодо кипел, как в котле. Он метался взад и вперед. Вместе с башней он дрожал с головы до пят, Разнузданный, яростный колокол поочередно разверзал то над одним просветом башни, то над другим свою бронзовую пасть, откуда вырывалось дыхание бури, разносившееся на четыре лье окрест. Квазимод остановился перед этой отверстой пастью, следуя движениям колокола. Он то приседал на корточке, то вставал во весь рост — Он вдыхал этот сокрушающий смерч, глядя поочередно то на площадь, с под ним на глубине двухсот футов толпой, то на исполинский медный язык, ревевший ему в уши. Это была единственная речь, доступная его слуху, единственный звук, нарушавший безмолвие вселенной. И он нежился, словно птица на солнце, Вдруг нистовство колокола передавалось и ему. Его глаз приобретал странное выражение. Квазимода подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его приближении стремглав бросался на него. Повиснув над бездной, следуя за колоколом в страшном его размахе, он хватал медное чудовище за ушки, плотно сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всем усилием, всей тяжестью своего тела увеличивал бешенство трезвона. Вся башня сотрясалась, а он кричал и скрижетал зубами, рыжие его волосы вставали дыбом, грудь пыхтела, как кузнечные мехи, глаз метал пламя, чудовищный колокол ржал, задыхаясь под ним, И вот это уже не колокол собора Богоматери, не Квазимода. Это бред, вихрь, буря, безумие, оседлавший звук, дух, вцепившийся в летающий круп, невиданный кентавр, получеловек, полуколокол, какой-то ужасный остольф, уносимый чудовищным крылатым конем и зажившей бронзы. Присутствие этого необычайного существа наполняло весь собор каким-то дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую все камни собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, Как им уже чудилось, что все бесчисленные статуи галереи и порталов начинают оживать и двигаться. И действительно, собор казался покорным, послушным его власти существом. Он ждал приказаний возимода, чтобы возвысить свой мощный голос. Он был одержим, полным, словно духом-покровителем. Казалось, что Квазимода вливал жизнь в это необъятное здание. Он был вездесущ. Как бы размножившись, он одновременно присутствовал в каждой точке храма. Люди, ужасаясь, видели, как странный карлик карабкается по самому верху башни, извивается, ползет на четвереньках, повисает над пропастью, перепрыгивает с выступа на выступ и обшаривает недра какой-нибудь каменной горгоны. Это Квазимода, разоряющий воронье гнезда. То в укромном углу собора наталкивались на какое-то подобие ожившей химеры, насупившейся и скорчившейся. Это Квазимода, погруженные в размышления. То обнаруживали под колоколом чудовищную голову, и мешок с уродливыми щупальцами, остервенело раскачивающийся на конце веревки. «Это Квазимода, который звонит к вечерне» или «Кангелус» — начальное слово молитвы, читаемые при звоне колокола утром в полдень и вечером. Нередко замечали по ночам отвратительное существо, бродившее по хрупкой кружевной балюстраде, Венчавший башни и окаймлявший окружность свода над хорами. Это опять был горбун собора Богоматери. И тогда, как уверяли кумушки из соседних домов, Собор принимал какой-то фантастический, Сверхъестественный, ужасный вид. Там и здесь раскрывались глаза и пасти, Слышен был лай каменных псов, Шипенье сказочных змей и каменных драконов, которые денно и нощно с вытянутыми шеями и разверстыми зевами сторожили громадный собор. А в ночь под Рождество, когда большой колокол хрипел от усталости, призывая верующих на полуночное бдение, сумрачный фасад здания принимал такой вид, что главные врата можно было принять за пасть пожирающую толпу, а розетку за окно, взирающее на нее. И причиной всему был Квазимода. В Египте его почитали бы за божество этого храма, в средние века его считали демоном. На самом же деле он был душой собора. Для всех, кто знал о существовании Квазимода, собор Богоматери кажется теперь пустынным, Бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело. Это только остов. Дух покинул его. Осталась лишь оболочка. Так в черепе глазные впадины еще зияют, Но взор угас навеки.